Горбунья и Агриколь с трудом уговорили старого солдата отказаться от немедленного штурма монастыря, куда заперли его подопечных сироток. Дагавер был в отчаянии. Он проделал огромный путь из Сибири, чтобы Роза и Бланш попали в Париж к 13 февраля. А теперь оказалось, что все эти усилия были напрасны. «Они должны быть завтра утром на улице Святого Франциска, дом номер 37?» «Да». Но ты-то откуда знаешь об этом? И все это написано на бронзовой медали? Да. Кто тебе сказал это? Батюшка, подожди минутку. Дай мне подумать. Я, кажется, догадываюсь. Да, да. Так ты говоришь, горбунье, что мадемуазель де Кардавиль нисколько не помешана? Нет. Ее задерживают силы в этом доме, ни с кем не позволяя видеться. Она сказала, что и она, и дочери маршала Симона жертвы одной и той же грязной интриги, да. а не дальние родственники. Сомнений больше нет. Теперь я все понимаю. У мадемуазель де Кардавиль есть такая же важная причина быть завтра на улице Святого Франциска. А она... А она, может быть, об этом и не знает? Как так? Еще одно слово, милая Горбунья. Мадемуазель де Кардавиль... Тебе не говорила, что ей нужно быть на свободе завтра утром? Нет. Давая мне кольцо для графа де Монброн, она сказала, благодаря этому мы будем свободны завтра или послезавтра. Да, да объясни же, наконец, в чем дело. Медаль-то, медаль, где ты видел? Вот о ней и о других важных открытиях я и хотел поговорить с мадемуазель де Кордавиль, как я писал Горбунье. Мне сказали, что она помешалась, я отправился сюда искать ее доктора. Здесь его больница... Вот почему мы с вами и встретились. Да, что же это за открытие? Слушайте, когда я прятался от полиции в тайной комнате у мадемуазель де Кардавиль, да -да. я заинтересовался механизмом, который открывал и закрывал входную дверь, замаскированную под панно. Я с любопытством кузнеца разглядывал все эти пружины, колеса и противовесы, как вдруг маленькая медная пуговка, значение которой я не мог понять, привлекла мое внимание. Я и подумал. «Верно, эта пуговка относится к другому механизму. Дай-ка я попробую ее нажать». «И что?» ну, «Ну, как только я нажал ее, послышался легкий скрип, и над самым входом в тайник из стены выдвинулась полочка, как в секретере. Полочка была с бортами, вроде ящика, но так как я нажал кнопку, видимо, слишком сильно, то от этого толчка из ящичка вылетела на пол маленькая бронзовая медаль на цепочке». И большой запечатанный конверт. И на этой медали был адрес улицы Святого Франциска. Да, батюшка. Так. А на конверте крупными буквами было написано «Для мадмуазель де Кардавиль». Как только она получит, пусть сейчас же прочтет. Затем две буквы «Р» и «К». Росчерк и число. 12 ноября 1830 года. Париж. На печати Те же буквы «Р» и «К» и над ними корона. Печати были не сломаны? Нет, абсолютно целы. Значит, мадемуазель де Кардавиль не знает о существовании этого пакета. Ну, видимо, да. так. И что же ты со всем этим сделал? Я я снова уложил все в потайной ящик и решил сообщить обо всем, мадемуазель де Кардавиль. Но через несколько минут меня арестовали. Но, значит, эта медаль... Точно такая же, как у дочерей генерала Симона? Да. Как же это могло случиться? А нет, ничего проще, батюшка. Я помню, что барышня мне сказала, что эти девушки приходятся ей родственницами. Да-да, она и мне тоже сказала сейчас. А -а -а. Ну так понимаешь ли ты теперь, как я желаю освободить девушек сегодня да же? конечно, понимаю, батя. Понимаешь ли, если их бедная умирающая мать мне сказала, что один день промедления погубит все? Понимаешь ли, наконец, что я должен, должен освободить их сегодня же, если бы даже мне пришлось поджечь этот чертов монастырь?